Часть вторая. Убить дракона. Глава 13. Переступая черту. Расправив гигантские морщинистые крылья, огромный чёрный дракон парил в затянутом дымом небе. Внизу простирались развалины выжженного его пламенем города. Они были повсюду. Вся земля превратилась в руины. Населявшие её прежде люди забились в норы или лишь изредка выбирались на поверхность. Порой дракон позволял им вернуться назад, чаще нет. Он быстро рос, и с каждым днём его голод становился всё ненасытнее, а чтобы набить огромную утробу, требовалось такое же огромное количество пищи. Раньше дракон довольствовался лишь той добычей, которую ловил на поверхности среди развалин, хотя больше всего пищи было под землёй, в глубоких пещерах, прорытых ещё до его появления. Спрятавшись, и там люди укрылись за многокилометровым слоем стали и бетона, но и эти преграды рухнули под напором набирающего силы дракона. Его огромные когти взломали бетон и сталь, а тысячи языков выловили разбежавшихся по щелям людей. Уже две людские крепости были разрушены до основания, а их обитатели сгинули в ненасытной утробе. Но где-то под землёй скрывались и другие человеческие поселения. Их только нужно было найти. Дракон наклонил огромную шишковатую голову, покрытую многочисленными гноящимися наростами, стараясь разглядеть в клубящемся над землёй чёрном дыму следы людей, ведущие к их подземному убежищу. На это требовалось время. Люди так редко выбирались из своих нор, что почти не оставляли следов. Но порясчи над городом дракон Продолжал обшаривать холодным, пристальным взглядом сменяющие друг друга развалины. Однажды, попробовав человеческого мяса, он уже не мог остановиться. Сергей вздрогнул и открыл глаза. Он тяжело и часто дышал, а на лбу выступили капли пота, хотя все тело било с ног. Ему привиделся новый кошмар, Опять что-то связанное с уничтожившим город драконом. Сейчас молодой человек уже не мог сказать, что именно ему снилось, но хорошо помнил присутствовавшую во сне обречённость. Именно осознание того, что все усилия и старания напрасны, и жуткий конец всему, что он любит и чем дорожит, уже близок, так напугали его. Сергей глубоко вздохнул. пытаясь унять бешено колотящееся в груди сердце и перевёл взгляд на Полину, за чем-то забравшуюся на место машиниста. Он попробовал позвать её, но вместо Полины получилось только а. От чего-то язык во рту ворочался с трудом. Тем не менее, девушка его услышала. Она буквально подпрыгнула на сиденье и так резко дёрнула тормозной рычаг, что Кассарин едва не слетел со скамьи на пол, потом обернулась и уставилась на него дикими, совершенно безумными глазами. Ну точно, как на ожившего покойника. Что с тобой? Ты ты жив? спросила Полина. Ее губы задрожали, а на глазах, или это ему только показалось, выступили слезы. Сергей не на шутку испугался. «В чем дело?» Вместо ответа Полина вдруг бросилась ему на шею, обхватила руками. Да так крепко, что едва не задушила и зашептала уж вовсе непонятное. «Господи, спасибо тебе! Сережа, ты жив!» А я, я ведь решила, что потеряла тебя, потеряла навсегда, понимаешь? Серёжа, ты больше не пугай меня так ладно, иначе я умру от страха. Я и сейчас хотела. Она отстранилась на мгновение, взглянула ему в лицо и ещё сильнее сдавила руками. Господи, ты правда живой, добавила она, а потом вдруг как-то совершенно по-детски расплакалась. Слёзы текли у неё по щекам. Полина, та самая железная Полина с бронированным сердцем и стальными нервами, которую знал Сергей, даже не пыталась вытереть их и, похоже, совершенно не стеснялась этого. За спиной послышался отрывистый кашель Вальтера, похожий на лай. Ой, де! Кто сучись? Невнятно проборчал учёный. Сергей изумлённо обернулся к нему. Похоже, сегодня все решили его удивить. Вы тоже ничего не помните, перестав реветь, спросила у Вальтера Полина. "Почему?" переспросил Вальтер. "Он мне бил, как ягн, а потом" сгхтам. Вальтер изменился в лице, у него даже голос окреп, не иначе, о чём-то догадался. "Эх, яд. Эти двое хотели нас отравить. И у них это получилось", ответила Полина. Она последний раз всхлипнула и вытерла рукавом оставшиеся слёзы. "Я решила, что вы оба погибли". Ее слова сорвали завесу с последних воспоминаний в голове Сергея. Он сразу все вспомнил. И то, как хлебал из фляжки, предложенной перевозчиками коньяк, и как бритоголовый хам тискал колено Полины, и как сам он внезапно потерял контроль над собственным телом, и даже безжизненное лицо Вольтера с повисшей на губах ниткой слюны. Удивительно, как после того, что с ним случилось, Учёный смог полностью прийти в себя. Видимо, и отлична время отключал сознание, а может, им обоим просто повезло, и они выпили не смертельную дозу. А куда подевались сами отравители? Обратился к Полине Вальтер. Сергей вздрогнул, действительно, странно, что этот вопрос не пришёл в голову ему самому. Их больше нет. Кассерин сразу всё понял. Вольтеру потребовалось чуть больше времени, но в конце концов он тоже сообразил, что Полина имела в виду. «Как? Вы их убили?» – растерянно и даже испуганно спросил он. «Застрелила!» – с вызовом ответила Полина. «Одному пулю в пасть, другому в глаз, если вас интересует». Вольтер окончательно растерялся. «Но ведь это были живые». «Мерзавцы, которые прожили четыре лишних года!» Перебила его Полина. «Один из них убил моего отца, убил у меня на глазах. А потом, с тремя своими приятелями...» «Не ваше дело!» Она закусила губу до крови. «Простите, я этого не знал!» Робко сказал Вольтер. «Невозможно представить! Октябрьская превратилась в притон мошенников, грабителей и убийц». Какое чудовищное насмешка над прошлым. Скажи мне кто-нибудь об этом раньше, ни за что бы не поверил. Ведь здесь рядом на поверхности раньше располагалась библиотека Академии наук, Сибирская академия госслужбы, химико-технологический колледж. Я думал Октябрьская станет оплотом науки. Она не всегда была такой. Не оборачиваясь, тихо ответила Полина. Я помню. Я жила здесь с отцом, пока его не убили. У отца был дисковый проигрыватель, работающий от батареек. Он нашёл его на поверхности во время одной из вылазок, и много, много дисков. Когда я была маленькой, мы с ним часто слушали музыку. Иногда к нам приходили соседи, мы усаживались вокруг проигрывателя, отец ставил диск, и все заворожённо слушали. Некоторые даже пели. Помню, у одной женщины очень хорошо получалось. А потом нам понадобились деньги. Отец хотел купить мне новую одежду, и старая я давно выросла. Я уговаривала его не продавать проигрыватель, но он все равно сделал это. Не знаю, кто его купил, но музыку на станции слушать перестали. Не знаю уж, в музыке ли было дело, но люди стали забывать, кем были раньше». Нашлись новые развлечения: кости, карты, а ещё через несколько лет отца убили. Полина замолчала и застыла на месте, не двигаясь, пока Сергей не шагнул к ней и не обнял сзади за плечи. Она взглянула на него со странной улыбкой, одновременно грустной и счастливой, но ничего не сказала, только тесно прижалась к его груди. Бедная девочка. Еле слышно прошептал сзади Вальтер. Полина, конечно, всё равно услышала. Снова улыбнулась, подняла глаза на Сергея и ещё тише, чем Вальтер, прошептала: "Я не бедная, когда ты рядом со мной, мне больше ничего не нужно. Я всегда буду с тобой". Захотела сказать Сергею, но горло перехватил спазм, и он не смог вымолвить ни слова. Но Полина поняла его и без всяких слов, нащупала и благодарно сжала его руку. На душе сразу стало легко и свободно, и все кошмары последнего сна мгновенно улетучились. Если бы только можно было никогда не размыкать этих объятий, но все когда-нибудь заканчивается. И Вольтер, вот же вредный старик, откашлялся и уже в полный голос сказал «вот». «Что же нам теперь делать?» Непонятно, к кому он обращался, может быть, к самому себе, но Полина сразу освободилась. Сергей готов был прибить из-за этого въедливого ученого. «Что и собирались! Едем на речной вокзал!» ответила девушка, и, перебравшись обратно на сидение машиниста, запустила заглохший двигатель. Так ловко, словно всю жизнь только и делала, что заводила дрезины. Если не хотите подхватить дозу, советую надеть противогазы и укрыться за бронёй. Мы уже достаточно отъехали, скоро начнётся заражённая зона. Перестук колёс внезапно оборвался, и сила инерции толкнула Сергея вперёд на защищённый свинцовыми пластинами борт. Он машинально выставил перед собой руку, чтобы смягчить удар. Ну и вот так и последовал, дрезина остановилась. А вот тишина не наступила. Что-то гудело и завывало вокруг, что-то похожее на разноголосное рычание или сытое рыску неведомых чудовищ. Мы приехали. Полина долго не отвечала Сергею, да и сам ответ прозвучал довольно странно, словно она и не слышала вопроса. Речной вокзал Дрожь в ее голосе заставила Сергея немедленно схватиться за автомат и выглянуть наружу. Но уже через секунду он понял, что стрелять здесь попросту не в кого. Станция была так же мертва, как и все ее жители. Горящие фары дрезины высветили лежащее на путях тело человека. То, что это именно человек, можно было понять только по надетому на нем прорезиненному комбинезону. Да и то Сергею потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это. Больше всего труп походил на наполненный водой бурдюк. Кисти мертвеца распухли настолько, что напоминали гири, привязанные к раздувшимся шлангам. А лицо, оно превратилось в бесформенную маску или даже один сплошной пузырь, заполненный мутной полупрозрачной жидкостью, внутри которой что-то плавало. Сергея замутило. На обезобразенном лице несчастного невозможно было определить ни глаз, ни носа, ни очертаний рта. Дальше впереди, как раз на границе света и тьмы, куда пробивались фары дрезины, лежал ещё один труп. Он точно так же распух, но, слава богу, лежал спиной вверх. Однако увиденное на путях не шло ни в какое сравнение с тем, что открылось взорам путешественников на станционной платформе. С другой стороны путей параллельно первой тянулась другая платформа. Но Сергей старался туда не смотреть. Ему хватило и того, что он видел здесь. Мёртвые, раздувшиеся тела лежали повсюду. И между квадратных колонн, поддерживающих станционный свод, и вдоль стен украшенных по контрасту с произошедшей здесь трагедией круглыми цветными витражами с изображением цветущих городов. Один из погибших, вытянувшийся вдоль стены как раз под одним из таких витражей, умер ещё в противогазе, и раздувшаяся лицо, не поместившееся под врезавшейся в распухшую плоть резиновой маской, выпирало наружу безобразными волдырями, заполненными всё той же мутной жижей. Ещё один труп, попавшийся на глаза Сергею, выглядел вполне обычно, если не считать того, что у него вообще не было головы. На её месте на платформе растеклась огромная лужа крови. Рядом валялся и дробовик, из которого он несчастно разнёс себе череп. «Хотя, если сравнивать его конец со страшной участью остальных погибших, самоубийцу, наверное, можно было назвать счастливцем». «Это РА-12», – прошептал Гуальте, рассматривая лежащие на платформе трупы. Он произнес это очень тихо, но Сергей стоял рядом и сразу обернулся. «Что вы сказали?» «РА-12». Созданный в нашем центре искусственный вирус поражает лимфатическую систему человека и убивает в течение нескольких часов. Вы определили это по внешнему виду тел? В такие симптомы ни с чем не спутаешь. Вольтер глубоко вздохнул и вдруг, поразив Сергея, стащил с головы противогаз. Что вы делаете? Ужаснулся молодой человек. Не беспокойтесь. Мёртвые тела не заразны. Разносчиками инфекции являются только живые. Говорите только живые, уточнила Полина. Она прошла вглубь платформы и остановилась возле какой-то бесформенной груды. Подойдя ближе, Сергей увидел, что она разглядывает тушу неведомого монстра с толстым как бочка телом и такими же толстыми, напоминающими тумбы лапами. Наполину, похоже, заинтересовал не сам монстр, а кожистая бахрома, свисающая с его передних лап. Что-то в этой бахроме показалось Сергею знакомым. В следующий мгновение он понял, где он её видел на трупах упырей. После смерти их кожистая летательная перепонка обычно лопалась, собираясь как раз в такую бахрому. Значит, это не неизвестный монстр, а все так же распухший до неузнаваемости упырь. Подошедший к туши Вольтер тоже узнал монстра. Он нервно кашлянул и сейчас же снова натянул противогаз. «Может быть, ваши коллеги улучшили и этот вирус?» – поддел самоуверенного ученого Сергей. Марфальд глубоко задумался, но заговорил совсем не о том, о чём его спросили. "Знаете, а ведь материалы по ра 12 отправили из нашего центра с тем же литерным поездом, что и информация о Чёрном драконе. Выходит, среди этих материалов была не только документация, но и сами опытные образцы, живые образцы". Он перевёл взгляд на Полину. "Когда здесь вспыхнула эпидемия?" Я слышала, что в последний раз сталкеры с рычного вокзала приезжали на октябрьскую неделю назад. А, значит, после этого кто-то нашёл этот поезд, подцепил вирус, а когда вернулся на станцию, заразил всех остальных. И выпустил дракона, закончила за учёного Палина. Вальтера Чейна замотал головой, его начала колотить нервная дрожь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскрыть контейнер. А чтобы делать отраву, превращающую людей вот в это, Полина гневно указала на один из безобразных раздувшихся трупов. Не нужно, Вальтер судорожно сглотнул. Да, вы правы. По-видимому, так всё и было. Мнёон он помолчал. Стыдно за то, что я делал. Мне уже никогда не искупить этой вины, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы хоть кого-то спасти, если это еще возможно. Последнюю фразу он сказал шепотом, видимо, для себя. У Сергея похолодело внутри. А вдруг ученый прав? Хорошо, что Полина не услышала его последних слов. Она еще раз обвела взглядом мертвую станцию, словно надеясь найти прячущихся по углам живых, но чудо не произошло. И девушка произнесла: "Здесь больше нечего делать". "Да, надо пробираться к вокзалу", подтвердил Вальтер. Полина резко обернулась к нему, и Сергей поынул, а она до последнего момента надеялась, что учёный предложит повернуть назад. Он подошёл к любимой и, подождав, когда она взглянет на него, тихо сказал: "Полина, я спасибо тебе. Дальше мы пойдём одни". Её глаза за стёклами противогаза сузились в две узкие щелочки, и в них вспыхнули сердитые искорки. "Бросаешь меня? Ну что ты?" Опешил Сергей. Я просто... Там опасно. Я не хочу рисковать твоей жизнью. Да вы без меня на левом берегу и пяти минут не протянете. Отрезала Полина. Потом усмехнулась и добавила. А может и со мной тоже. От заманчивой идеи перебраться через Обь, проехав на дрезине по метрам мосту, пришлось сразу отказаться. Так как единственный туннель на выезде со станции снизу до верху перекрывала многометровая баррикада, возведённая из однотипных металлических листов и мешков с песком и камнями, уложенных вокруг лежащего на боку вагона. Только под самым потолком были оставлены несколько щелей-бойниц. С внешней стороны баррикаду укрепляли заточенные арматурные штыри, забитые остриями наружу. Подобные, хотя и не такие высокие укрепления возвели в роще для защиты от монстров, разплодившихся в восточных туннелях и совершающих оттуда набеги на станцию. Но те монстры были по крайней мере знакомы. А что ждёт за этой чертой, не знал никто. "Похоже, дальше не проехать", подытожил Вальтер. Тем временем Полина внимательно осмотрела баррикаду, подняла голову и протянула Так вот, откуда они взяли эти листы? Похоже, здорово их припёрло, раз они решили разобрать потолок. Сергей проследил за её взглядом. Луч фонаря осветил часть потолочного перекрытия с таким же во всяком случае очень похожим металлическим листом, который её жители не смогли или не успели оторвать. Касарин нервно сглотнул. Нырять в заборекодированный туннель не хотелось. Всё равно, что самому броситься в пасть чудовищу. Полина как будто прочитала его мысли. "Ладно", сказала она. "Надо найти выход, через который они выбирались наружу". Выход нашёлся на противоположной стороне платформы. Гермозатвор здесь был чуть приоткрыт. И узкая щель завалена теми же металлическими листами, снятыми с потолка. Наполина по каким-то видимым ей одной признакам определила, что эту преграду можно легко ликвидировать. Общими усилиями они довольно быстро разобрали завал, за которым открылась уходящая наверх бетонная лестница. Похоже, раньше ступени лестницы были выложены гранитными или мраморными плитами, но по прошествию и времени Жители Речного вокзала разобрали их на собственные нужды, возможно, на строительство всё той же баррикады, перегораживающей туннель, который уходил к реке. Сергей лишь мельком отметил это, потому что едва они освободили ведущий наверх проход, не смолкавши ни на секунду разноголосый вой сразу усилился. Это ветер. пояснил Вальтер, перехватив его настороженный взгляд. Речной вокзал надземная станция. Со стороны Октябрьской поезда шли под туннелем, а когда отправлялись в сторону Студенческой, сразу попадали в закрытую галерею моста. Мы слышим шум дующего над рекой ветра. Так это было или нет, но доносящийся сверху низкий звук Сергею совсем не понравился. Подождите. обратился он к вольтеру. Есть ли речной вокзал выстроен на поверхности? Здесь же всё должно быть зарожено радиацией. Как же здесь жили люди? Здесь и не жили, ответила заученная Полина. Здесь был временный лагерь сталкеров, но никто из них не задерживался на вокзале дольше нескольких дней. Ну что, идём? нервно спросил вольтер. Сергей уже хотел сказать, чтобы он заткнулся, что впереди их ждёт не лёгкая прогулка, а долгий, полный опасностей путь, из которого они могут и не вернуться. Но взглянув на учёного, понял, что тот и сам смертельно боится, и что его нетерпение вызвано как раз страхом. Однако Полина не торопилась выходить наружу, дав знак молчать, она долго к чему-то прислушивалась. Хотя что можно было услышать за шумом ветра да ещё в противогазе, Сергей так и не смог понять. Вперёд, наконец, командовала девушка и первой шагнула на лестницу. Вальтер сейчас же последовал за ней, Сергей замкнул тройку. Лестница привела в тёмный полуразрушенный вестибюль с обвалившимся сводом, по которому пришлось пробираться чуть ли не ползком. чтобы уберечь головы от свисающих сверху обломков стальных и железобетонных балок. Тем не менее, Полина уверенно отыскивала путь среди руин, но в конце концов чутьё подвело даже её. И девушка уперлась в груду обломков, закупиревших узкий проход между кусками бетонных плит. Вблизи груда оказалась ещё одной раздувшейся до невообразимых размеров туши и упыря. «Ну, надеюсь, ваш вирус уничтожил всех монстров в округе», обернувшись к вольтеру, сказала Полина. Ученый промолчал. Так и не дождавшись, ответа Полина махнула рукой, предлагая следовать за собой, и свернула в сторону. Уже перед самым выходом из развалина они наткнулись еще на одну распухшую тушу мертвого монстра. Впереди уже показался ведущий наружу проход мертвого, и ему не терпелось взглянуть на великую сибирскую реку, грозную и опасную, про которую он слышал много леденящих душу историй, но никогда не видел собственными глазами. Однако, выбравшись из разрушенного вестибюля наружу, путники увидели перед собой не реку, а железнодорожную платформу, за которой налево и направо убегали вдаль железнодорожные пути. «А, а где же река?» – растерянно спросил Сергей. «С другой стороны», — ответил Вольтер, — «мы вышли из противоположного вестибюля». Пока он это говорил, Полина нервно осматривала платформу и железнодорожные пути, с рухнувшим на них пролетом пешеходного моста. Сергей сразу понял, что на поверхности в этой части города она оказалась впервые. К счастью, Вольтер знал, в какую сторону нужно идти. По его совету они спустились с платформы, пролезли через ржавую решётку путевого ограждения и двинулись вокруг развалин станционного вестибюля, пока Сергей резко не затормозил, увидев её. Открывшееся взору река поражало воображение. Она казалась настолько широка, что невозможно было рассмотреть, что находится на противоположном берегу. На какой-то миг Сергею показалось, что другого берега вовсе нет, а виднеющаяся вдали и темная полоска всего лишь клубящийся над водой туман. Он даже не представлял, что в одном месте может быть столько воды. Забыв про свист и завывание ветра, как зачарованный смотрел он на великую реку, несущую свои темные воды, мимо засыпанного щебнем и усеянного обожжёнными обломками берега покоившийся на бетонных столбах опорах железный ход туннеля, по которому когда-то ходили поезда, не дотягивал не то, что до середины, а даже до четверти реки уходил под воду. Большая часть метра моста попросту исчезла, сметенная прогремевшими над городом ядерными взрывами. И только его монументальные опоры пережили катастрофу и одиноко торчали из воды, как редкие раскрошившиеся зубы. Ниже по течению из воды поднимался еще один ряд таких же полуразрушенных бетонных опор. Видимо, там раньше находился еще один мост. но и его уничтожила разразившаяся катастрофа. И только могучая река оказалась не подвластной ее разрушительной силе. Величие, ощущаемое даже на расстоянии мощь Аби, поразили не только Сергея. Полина также завороженно глядела на темную с металлическим отливом воду, и только Вольтер не поддался общему впечатлению. Мы отравили её. Сергей внимательно посмотрел на учёную. Сейчас это уже другая река. Гулко вдохнул Вальтер. Та Опь, которая веками кормила людей, погибла вместе с выросшим на её берегах городом. А эта река, боюсь, сама питается людьми. Хватит, оборвала его Полина. Лучше подумайте, как нам перебраться на левый берег. Если, конечно, вы по-прежнему хотите туда попасть, может быть, сначала спустимся на набережную? не очень уверенно предложил Вальтер. Только близко к воде я бы подходить не стал. Я бы тоже, с холодной усмешкой заметила Полина. Вот только без этого не обойтись, если вы всерьёз намерены переправляться. Но и просто попасть на набережную оказалось делом непростым. Сначала они долго спускались по петляющей среди развалин узкой тропинке, видимо, протоптанной ещё выбиравшимися со станции сталкерами. На особенно крутых и опасных участках тропы кто-то из них даже соорудил из камней и бетонных глыб некое подобие ступеней. Тем не менее, приходилось постоянно смотреть под ноги, чтобы не оступиться и не напороться на торчащие из обломков кусок арматуры. И при этом контролировать обстановку вокруг. К счастью, монстров нигде не было видно. Может, действительно все передохли, заразившись созданным Вальтером и его коллегами вирусом. Наконец утомительный спуск закончился. Тропа привела то ли на городскую площадь, то ли просто на широкую улицу, беспорядочно заваленную ржавыми и обгоревшими скелетами автобусов и автомобилей. Создавалось впечатление, что в день катастрофы на эту площадь съехались чуть ли не все жители города. Сергей опустил глаза, чтобы не смотреть в окна машин. Он и так знал, что там увидит: горстки пепла или обглоданные чудовищами и выбеленные ветрами человеческие кости. Потому что одна станция метро просто не могла вместить всех съехавшихся к Креชนному вокзалу людей. А значит, они остались умирать на улице. Выжить не мог никто. Прокатившаяся по берегу взрывная волна снесла все здания до основания на одной стороне улицы, а дома на другой превратила в руины. Даже если в начале там кто-то и выжил, то затем неминуемо погиб в пламени, разразившемся на берегу после взрыва ужасного пожара. Пробираясь между остовами мёртвых машин, Касарин случайно наступил на изогнутую закопчённую металлическую пластину. Она подпрыгнула и затребежала. При этом часть копоти обвалилась, и под ней открылись стёршиеся, но ещё вполне различимые буквы: у б о л ш е. Прочёл Сергей, взяв пластину в руки. Судя по рваному краю пластины, на этом слове текст не заканчивался. Но больше чего была эта улица и почему она получила такое странное название, теперь уже невозможно было узнать. Да и кому это интересно теперь? Разве что одному из учёных чудаков вроде Вальтера, если он когда-нибудь вздумает написать историю погибшего города. Вздохнув, Сергей положил пластину на место. Этот указатель был частью мёртвого прошлого. Ему он и должен принадлежать. Вольтер не терял времени даром. «Смотрите, кажется, здесь можно спуститься к реке». Ученый уже перебрался на сметенную взрывом противоположную сторону улицы и разглядывал засыпанный битым кирпичом и другими обломками берег. О том, что на поверхности следует вести себя как можно тише, он словно забыл. Сергей подошёл ближе. От того места, где остановился Вальтер, уходил к воде широкий, выдавленный в щебне жёлоб с поперечными, продолговатыми вмятинами, словно огромное зубчатое колесо петляя прокатилось по берегу, оставив за собой этот след. При определённой силе воображения вмятины даже можно было принять за вырубленные на склоне ступеньки. Но кому придёт в голову грубать ступени на расстоянии полутора метров друг от друга. Почему-то сразу вспомнились безголовые мутанты, фигурировавшие почти во всех рассказах о речном вокзале и монстрах, обитающих в руинах прибрежной части города. Сейчас эти страшилища уже не казались досужими бреднями охочих на выдумки челнаков. В груди Сергея заворочалось нехорошее чувство. В метро и особенно на поверхности всё непонятное сулило опасность, но окончательное слово, как обычно, оставалось за Полиной. Она долго смотрела на загадочный след, и Сергей понял, что Полина тоже не хочет спускаться к нему. Наконец, девушка обернулась к вольтеру. Что вы надеетесь найти на берегу? Чуны пожал плечами. Ну, какой-нибудь плот, место переправы или хотя бы следы сталкеров. От этих слов Сергей передёрнуло. Один слета не уже нашли. И от него хотелось держаться как можно дальше.